«Хочешь сказать, что вас оценили выше, чем он может посчитать?» Мириэль серьезно кивнул. Гром потряс город на платформе. Скирата почувствовал его, даже не слыша звука. Мириэль вновь подобрал ноги и немедленно прижался к своим братьям. «Нет, Скирате не нужны были Хутунлова и Каминаане, дабы понять, дети необычные. Они могли работать с Бластером, усваивали все, что он им говорил», и понимали намерения каминан слишком хорошо. Неудивительно, что эта Айвхова сыть их боялась. И они станут действительно потрясающими солдатами, если смогут следовать некоторым приказам. Он над этим поработает. «Еще Уджи хотите?» — спросил он. Они все с энтузиазмом одновременно кивнули. «Какое облегчение!» По крайней мере, он немного отдохнет от их неослабевающего тихого внимания. Они ели все еще как маленькие взрослые. Ни болтовни, ни возбуждения. И они вздрагивали при каждой вспышке молнии. «Боитесь?» — спросил Скирата. «Да, Кел, – ответил Орда. «Это неверно?» «Нет, сынок, совсем не так. Сейчас можно было их учить, как и любых других». Никакой урок для них даром не пройдет. Бояться нормально. Так тело готовится к самозащите. Надо учиться это использовать и не давать страху использовать себя. Поняли это? Нет, — отозвался Орда. Так, подумайте о страхе. На что он похож? Взгляд Орда стал немного рассеянным, будто он смотрел на невидимый вид. Холод. Холод? Аден и Комарок вклинились. И шипы. Хорошо, ясно. Скирата попытался представить, что они имеют в виду. А, они описывали, как адреналин наполняет тело. Нормально. Надо лишь помнить, что это ваша сигнальная система, и на нее надо обращать внимание. В таком возрасте городские дети на Корусканте дерутся за право нацарапать корявые буквы на тонких листах. А он им тут объясняет военную психологию. Во рту вдруг пересохло. Так что говорите себе, все в норме. Я могу с этим совладать. Мое тело готово бежать быстрее и драться жестче. И сейчас я вижу и слышу только самое важное, нужное, чтобы выжить. Взгляд Орда вновь стал слегка рассеянным. Через секунду он кивнул. Скирата глянул на других, они также удивительно сосредоточились. И еще они уже аккуратно составили тарелки на низкий столик рядом. А он даже не заметил, как они это сделали. «Попробуйте думать о своем страхе в следующий раз, когда вспыхнет молния», — сказал Келл. «Используйте его». Он вернулся в кухню и обыскал буфет в поисках какой-то закуски. Дети выглядели голодными. А когда он вернулся в комнату с подносом нарезанного пайка, поднос выглядел аппетитнее. Кто-то позвонил в дверь. Нали моментально заняли оборонительную позицию. Орда и Джаинг оказались по бокам двери, прижавшись спиной к стене. Остальные четверо укрылись за расставленной мебелью. Скирата изумился, подумав, что за быстрое обучение, по крайней мере, он надеялся, что оно было быстрым, а они уже прошли. Он махнул рукой, «Отойдите от двери». Они на мгновение заколебались, пока он не вытащил верпинский картечный пистолет. Тогда они, похоже, убедились, что он в каком-то роде контролирует ситуацию. «Вы меня пугаете», — мягко сказал Скирата. «А теперь отойдите. Если кто-то пришел за вами, ему придется пройти сквозь меня. И это будет очень непросто». И все же их реакция заставила его отступить в сторону от двери прежде чем открыть ее в коридоре был джанга фет с маленьким спящим ребенком на руках кудрявая головка мальчика пристроилась на его плечо он выглядел моложе налей но лицо было тем же такими же были и волосы и маленькая ручка стискивающая ткань рубашки джанга еще один спросил скирата джанга глянул наверх а ты нервничаешь да от каменан у меня портится настроение хочешь чтобы я его взял он вернул оружие на пояс и протянул руки готовясь принять ребенка джанга слегка нахмурился это мой сын боба сказал он фет опустил голову ласково глядя в лицо дремлющему ребенку такого джанга с раньше не видел он сейчас был воплощенной отцовской заботой просто пытаясь его успокоить. «У тебя все в норме?» Я сказал Орунва держаться от тебя подальше. «У нас все в порядке», — ответил Скирата. Он подумал над тем, как задать вопрос, и решил просто брякнуть. Это было не хуже любого иного способа. «Боба очень похож на них». «Разумеется. Он тоже мой клон». «О! Он моя цена». более высокая, чем кредиты. Боба пошевелился, и Джанга пристроил его поудобнее. «Я вернусь через месяц». Орун Ва говорит, что он нашел нескольких кандидатов в команда, на которых надо взглянуть, и еще есть группа Альфа. Но он утверждает, что они более... более заслуживают доверия. У Скирата было множество вопросов, выглядевших в таких обстоятельствах осторожными. Для Мандаадя, естественно, желать наследника превыше всего, и усыновление было для них обычным, так что клонирование не сильно отличалось. Но ему надо было кое-что узнать. «А почему эти дети выглядят старше?» Губы Джанка сжались в тонкую-тонкую осуждающую линию. «Они ускоряют взросление. «О, oh, В конце концов, у тебя будет 104 командос, и они должны доставлять меньше беспокойства, чем налей. Хорошо. Получит ли он помощь? Могут ли эти каменаанские мыслители справляться с рутинной работой вроде кормления? И как не мандалрианские инструкторы с ними будут ладить? Желудок с сжался, но он постарался сохранить бравую мину. Я с этим справлюсь. Да, и я тоже займусь своей работой. Мне надо будет тренировать сотню. Джанго поглядел на Налей, которые теперь с опаской смотрели с кушетки и пошел по коридору. Надеюсь только, что они не похожи на меня в том же возрасте. Скирата нажал на клавишу, и дверь закрылась. «Так, парни, пора спать», — сказал он. Келл стащил с кушетки подушки и уложил их на пол, прикрыв разными одеялами. Мальчики помогли ему, выглядя совсем по-взрослому. Скирата знал, что эта мрачная картина будет ему видеться до конца дней. «Завтра уладим вопрос с нормальными помещениями. Хорошо? Я про настоящие кровати». Ему казалось, что они бы устроились спать на поливаемой дождем посадочной площадке, если бы он их попросил. Это не казалось невозможным для них. Скирата сел в кресло и положил ноги на табуретку. Каминаане сделали все, что было в их силах, дабы разработать мебель для людей. Это показалось ему редким отступлением от их обычной ксенофобной надменности. Он выключил свет, создав в комнате сумрак и приглушая страхи Налей. Они улеглись, накрывшись одеялами с головой. Скирата наблюдал за ними, пока они вроде бы не уснули. Потом положил верпинский пистолет на полку у кресла и прикрыл глаза, позволяя себе погрузиться в сон. Пару раз он просыпался от резкого движения мускулов. Ясный признак, что он преодолел грань усталости и измождения. И потом вновь проваливался в черную пустоту. Он спал. Ну, или так ему казалось. На тело навалился теплый груз. Скират открыл глаза и вспомнил, что находится на мрачной планете, вроде бы даже не нанесенной на звездные карты, где местные считают убийство детей просто средством контроля качества. На него смотрела взволнованная личика Орда. «Кел, боишься, сынок?» «Да». «Тогда давай сюда». Скирата сменил позу, и Орда вскарабкался на колени, прижавшись лицом к рубашке, словно его никто никогда не успокаивал. Конечно, так и было. Шторм все свирепел. «Молния тебя здесь не достанет». «Я знаю, Кел. голос Орда звучал приглушенно. «Но это так похоже на взрывы бомб». Скирата чуть не спросил, что он имеет в виду, но моментально сообразил, что ответ разозлит его так, что он выкинет нечто глупое. Так что он обнял Орда и почувствовал, как сердце мальчика стучит от страха. Орда отлично держался для четырехлетнего солдата. «Завтра они будут учиться быть героями. А сегодня им надо быть детьми, которых надо убедить. Шторм – это не поле битвы, и бояться нечего». Молния осветила комнату краткой и яростной белой вспышкой. Орда вновь вздрогнул. Скирата положил руку на голову мальчика и взъерошил ему волосы. — Все хорошо, Ордика, — мягко сказал он. — Я здесь, сынок. Я здесь. Восемь лет спустя. казармы штаба сил специального назначения бригады СО. Корускант Пять дней после битвы на Геонозисе. Скирату задержали офицеры корусканской безопасности, и впервые в жизни он не полез в драку. Формально его арестовали. Но сейчас он чувствовал себя самым легким человеком в галактике и самым счастливым. Он выпрыгнул из патрульного спидера и вздрогнул от резкой боли в лодыжке, когда приземлился. С этим надо будет как-нибудь разобраться. Но не сейчас. — Вы только посмотрите, — сказал пилот. — Они тут держат несколько взводов спецназа. Уверены, что там их всего шесть? — Да, шести вполне достаточно, — ответил Скирата, осторожно проверяя карманы и рукава, дабы убедиться, что все орудия его ремесла на месте и готовы к использованию. Просто привычка. — Но, возможно, они испуганы. — Они испуганы? — пилот фыркнул. — Эй, вы в курсе, что фет мертв? Винду его укоротил. — Знаю, — отозвался Скирата, борясь с желанием спросить, знает ли он что-то о маленьком Бобе. Если мальчик был все еще жив, ему был нужен отец. — Надеюсь, что у джедаев проблемы не со всеми, манда-аде. Пилот закрыл люк и Скирата похромал через посадочную площадку к казармам. Генерал-джедай Ири Камос, прижимая к бедрам развивающуюся на ветру коричневую мантию, смотрел на него. Скирата бы сказал лишь подозрительно. Два клон солдата ждали рядом. Скирата подумал, что джедаю стоило бы подрезать длинные белые волосы. Для солдата непрактично отращивать гриву до плеч. — Благодарю вас, что отозвались, сержант, — сказал Камос. — И я прошу прощения за то, как вас вернули. «Понимаю, что ваш контракт теперь завершен, так что вы нам ничего не должны». «Да в любое время», — ответил Келл. Он отметил, что у главного входа установлены штурмовые противобластерные щиты. За ними замерли четыре отряда республиканских командос с DC-17 на готове. Он посмотрел на крышу. Там было еще два отряда командос-снайперов у парапета. Да, если группы элитных с класса 0 не хочет общаться, то для убеждения потребуется множество парней равной крутости. И он знал, что никому из командос не хочется получить приказ об усмирении. И они были братьями, даже если сердца эрков были совсем иными. Скирата сунул руки в карманы куртки и возрился на дверь. Так с чего все началось? Камос покачал головой. После возвращения с Геонозиса их было предписано немедленно заморозить, потому что никто не может ими командовать. «Я могу. Я знаю. Пожалуйста, заставьте их покинуть здание. Они даже более эффективны, чем обычные альфовые эрки, не так ли? Я знаю это, сержант. Так вы хотели самые крутые войска, чтобы натравить их на врага, а затем струхнули, когда они оказались слишком крутыми?» «Сержант, сейчас я вообще-то гражданский». Кама тихо втянул воздух. «Вы можете убедить их сдаться? Они захватили всю казарму». «Могу». Скирата подумал, смотрит ли кто-то и склон солдат в его сторону или же туда, куда они вроде глядели. Когда на них шлемы, никогда не поймешь. «Могу, но не буду». «Я действительно не хочу никаких жертв». «Вы набиваете себе цену?» Скирата был наемником, но предположение его оскорбило. Конечно, Камос не мог знать, как он привязался к этим парням. Кел попробовал не раздражаться. «Зачислите меня в Великую Армию Республики и верните мне моих парней. Тогда посмотрим». «Что?» «Они боятся заморозки, вот и все. Вам надо понять, что с ними случилось в детстве». Камос странно посмотрел на него. «И даже не думайте о влиянии на разум, генерал!» Скират даже не заикнулся о плате. «Восемь лет на камина тренировка спецназа для армии клонов республики. Он был богат, и если они хотели заплатить ему больше, то он не возражал. Деньгам можно найти применение. Но он куда больше хотел иного, и потому был счастлив пойти с офицерами КСБ», а не показать им свое искусство работы с боевым ножом. Он не хотел вести спокойную гражданскую жизнь, пока его ребята дрались на отчаянной и кровавой войне. И он хотел быть с ними. Он не смог даже попрощаться, когда их вдруг отправили на Геонозис. Он провел пять жалких дней без них, дни без целей, без семьи. — Отлично, — сказал Камас. статус особого советника — «Думаю, я могу это устроить». Скирата не мог видеть лиц команды за визорами, но знал, что они за ним наблюдают. Он узнал некоторых по рисункам на катарнской броне. Джесс из отряда Айфха-3, Стокер из Гаммы, Рам из Брава на крыше. Неполные отряды, значит, большие потери на Геонозисе. Его сердце упало. Он двинулся вперед, подошел к противобластерным щитам, и Джесс коснулся перчаткой шлема. «Рад вновь видеть вас так скоро, Серж!» «Не мог сидеть в стороне», — ответил Скирата. «Ты как?» «Смех, не работа!» Камос позвал его. «Сержант! Сержант! Что, если они откроют огонь?» «Значит, они откроют огонь!» Скерата дошел до дверей и повернулся к ним спиной на несколько секунд, ничего не боясь. «Мы договорились? Или хотите изрешетить меня с ними? Я-то не отойду, пока вы не гарантируете, что у них не будет проблем». Скерата понял, что Кама сможет сейчас отдать приказ стрелять по ним. Он подумал, подчиняться ли его команда с такому приказу. Он бы не обиделся. Он научил их работать независимо от чувств. «Мое слово», — сказал Камос, — «считайте, что вы в великой армии. Позже обсудим, как мы разместим вас и ваших людей. Но сперва вернем все в норму, хорошо?» «Ловлю вас на каждом слове, генерал». Он подождал у дверей несколько секунд. Две створки из упрочненного дюрастила медленно разошлись. Кейл вошел внутрь с облегчением и, наконец, ощутил себя дома. Нет, Камасу действительно надо понять, что случилось с этими ребятами в детстве. Ему придется понять, если он хочет справиться с развернувшейся войной. Это не просто битва на какой-то планете. Это война во всех уголках галактики, в каждом городе, в каждом доме. Война не за земли, но за идеи. И это была война, полностью не совпадавшая с мандалорианской философией Скираты. Но это все равно была его война, так как его люди на ней дрались, нравилось им это или нет. «Однажды он вернет им то, что Каминаани и Республика у них украли». Он в этом поклялся. «Ордика!» — позвал Кел. «Орда! Капризничал снова, да? Иди сюда!»